Не дав людям опомниться, я приказал. «Группа! В колонну по одному становись! Норт Ксении в голову! Мотри ко мне! Приборы ночного видения включить! Режим работы пассивный! Соблюдать радиомолчание до контакта с противником! Вперед, марш!» Важно показать остальным, что вокруг не было и нет ничего такого, о чем командиру неизвестно, чего бы он не предусмотрел. Даже если это не так, то бойцам об этом категорически знать не следует. Мы быстрым шагом двинулись прочь с Пирона и, пройдя метров двадцать по узкому тоннелю, оказались возле массивной овальной двери. Норд, Гора и Андрон, по моему знаку, начали вращать колесо запорного механизма. Судя по скорости их движений, это было не особенно трудно. За дверью ухаживали. Замки тихо лязгнули, дверь чуть приоткрылась вовнутрь. Отряд! Построение походное! Дозорная подгруппа вперед! Дистанция 100. Юрий с Ксения высказали наружу, тут же, растворившись в серой дымке тумана, начавшего робко переползать через порог. Выйдя, как всегда, последним, я плотно затворил за собой обитую кровельным железом толстую деревянную дверь. Сработавший датчик привел в действие запирающий механизм люка там, глубоко внизу. Теперь мы полностью отрезаны, назад в тоннель хода нет. И хоть по плану тройки, дверь должна была открыться через шесть часов, в это верилось очень слабо. Все знали, что в лучшем случае мы сможем лишь на короткое время отсрочить прорыв Вейт, но никак не остановить могущественного захватчика. Легенда про некую превосходящую мощь Данную конкретно мне – это удел иномерян. Даже алхимики, скорее всего, не восприняли эту информацию всерьез. Перехватив автомат поудобнее и погасив бесполезный сейчас ночник, я шагнул на замусоренную улицу и, рывком преодолев невысокую кучу щебня, оказался у стены какого-то дома рядом с остальными. Примерно час с небольшим отряд продвигался вдоль проспекта космонавтики, держась правой его части – Обзор затруднялся из-за постоянно висевшей в воздухе белесой дымки, сужавшей поле видимости до 70, а иногда и менее десятка метров. Несмотря на то, что фактически был уже поздний вечер, в могильнике царило хмурое раннее утро. Белый свет струился из-за низких серых облаков, окутывавших верхушки высотных домов восьмого микрорайона, иногда проглядывающих в просветах между развалин. Буря, бушевавшая у самых городских окраин, здесь себя почти никак не проявляла. Лишь иногда мелкая статика пробегала по стенам домов, да голубовато-белые всполохи разрядов изредка с треском били в землю, рассыпая сотни злых искр. Пока все вокруг подтверждало мои изначальные догадки. Нет патрулей. Разведка не выявила закладок и пунктов скрытого наблюдения. Возможно, этому была еще одна причина – У Данцеля слишком мало людей для обеспечения периметра. Однако же это могло обмануть лишь неискушенного в наших делах. Раз кто-то один нашел дорогу через внешний барьер, то эта удача может посетить и других. Могильник всегда кишел мелкими бандами мародеров. Небольшие старательские артели тоже избирали его как базу довольно часто – В сводках, которые прислал слон, я часто натыкался на сообщения, в которых говорилось о бандитских налетах, после которых виновники уходили именно сюда. Преследователи подходили к границам бури и чаще всего успокаивали себя мыслями о том, что бандиты просто сгинули в ее электрическом хаосе. Это как в пруду, где завелась хищная щука. Мелкая рыба исчезает, вода кажется абсолютно спокойной и прозрачной. Но это лишь до той поры, пока хищник не почует новую добычу. Тогда все очень быстро преображается. Здесь номер три. Враг обнаружен. Вызов на выделенной частоте раздался в тот момент, когда мы добрались до второго перекрестка, где был съезд на улицу Хорошилова. Тот же пискнул ПДА. На обновленной карте восьмого микрорайона появился восьмиугольник, охватывающий шесть домов. Опять все сошлось. Дансель выбрал несколько наименее разрушенных домов и разместил там генераторы поля. Другой вопрос. Сколько их там? Сильнейшее сопротивление, тяжелое энергетическое оружие. Применяю манер уклонения, продвижение остановлено. Тут же снова обновилась карта. Один из шести красных квадратов периметра порозовел, а потом стал черным. В следующий миг что-то заставило посмотреть на окутанной дымом многоэтажки. У основания одной из них мелькнула короткая вспышка рыжего огня, и здание, накоренившись, стало быстро оседать на правый бок. Ударившийся соседний дом, панельная многоэтажка исчезла в клубах пыли. Тут же жила рация, по внутренней связи вызывал норд. Голос друга был спокоен, что не сулило ничего хорошего его противнику. — Здесь второй. Контакт. «Два, три, семь. Избушка в три окна». Не успел я среагировать, как следом откликнулась Ксения. Девушка шла с Нордом в паре, но сейчас работала самостоятельно. Немного путаясь в докладе, она быстро произнесла. «Здесь седьмой. Два, три, одиннадцать. Тоже избушка». Карта снова обновилась, но теперь данные пришли от дозорной подгруппы. Вниз по улице было две укрепленные точки. Сейчас Норт и Ксения сидели примерно в 170 метрах от цели. Пока рано было что-то предпринимать. Начнем мы сейчас, и противник перегруппируется, вызовет подмогу. Нет, нужно обождать. Отщелкнув на общей частоте два длинных и два коротких тона, я жестом подозвал к себе Мотрю. Пулеметчик подбежал быстро, почти стелясь над землей. Развернув к нему ПДА, я указал на небольшой домик в сотни метров от обнаруженных снайперами опорных пунктов. — Судя по карте, тут два этажа. Выбери лёшку и затихарись, покуда. Все понял. Под маской лица не разглядеть, но, зная Мотрю, как человека веселого и любящего действия, нет сомнений, что он улыбался. Легко поднявшись, артельщик два прыжка снова пересек улицу и скрылся впереди. Я уже совсем было собрался окликнуть кудряша и остальных, как вдруг приступ резкой боли сдавил голову словно раскаленным стальным обручем. Рот наполнился кровью, а в ушах раздался низкий, едва слышный гул. Превозмогая боль, я окинул взглядом рассредоточившихся впереди артельщиков. Никто из них не выказывал никаких признаков паники. Вообще все было, как и раньше. Я уже потянулся к переключателю рации, чтобы вызвать Ксению, как все снова изменилось. Боль вдруг отступила так же внезапно, как и началась, но гул в ушах не пропал, продолжая заметно скрадывать остальные звуки. Ксения отозвалась сама, когда приступ уже совершенно прошел. Маятник запущен. Есть первые колебания поля. Снова обновились данные по восьмому микрорайону. Тройка его бойцы выжили, продолжая продвигаться на юг. Теперь уже соседний с обрушенной многоэтажка мерцала розовым цветом. Это означало только одно. Номер три продолжает бить в лоб. Бойцы алхимиков брали этаж за этажом, медленно продвигаясь вверх к набиравшему обороты сегмента устройства. Что-то изменилось, я это понял, когда посмотрел вверх. Тучи над городом стали приобретать чернильно-синий оттенок. Молнии белыми росчерками стремительно перебегали к особенно темному пятну на юго-востоке, висевшему довольно далеко от восьмого района, где сейчас бились бойцы тройки. Черное облако висело всего в полукилометре от того места, где мы сейчас находились. А этого своеобразного глаза бури теперь висел в районе улицы Подгорной, путь которой нам преграждали вскрытые дозором опорники. Подняв маску и задержав дыхание, я сплюнул на землю кровавый сгусток. Не обращая внимания на манящий свежий ветерок, снова водрузил респиратор на место, протравив воздух. Вот теперь все будет очень быстро, вне зависимости от того, как все запланировано. Отжав тангенту на передачу, я отдал приказ подгруппе уничтожения выдвигаться к позиции Мотри. Дождавшись, пока ребята отойдут на положенное расстояние, двинулся следом. Забег начался. Несмотря на черноту, залившую все небо от края и до края, рассеянный белый свет никуда не исчез каким-то чудом все осталось как и час назад, лишь тени отбрасываемые развалинами стали глубже, но туман сгустился еще сильнее. пропустив вперед гранатометчиков я нырнул в первый попавшийся подъезд обрушенной панельной пятиэтажки и взобрался посыпающейся по лестнице на третий этаж. Перешагнув по пути через подозрительный обломок штукатурки, я вошел в пустую квартиру, чьи окна выходили прямо на дорогу. Мебель давно уже превратилась в бесформенные груды мусора. Лишь старый сервант с просевшими вниз полками скалился обломками пыльных стекол и такой же чумазой посудой. Войдя в зал, я тут же упал на пол и пополз к зияющему космами утеплителя окну с вывороченной прочь рамой. Пристроившись в углу, я вынул монокуляр и, поставленным дозорными ориентирам засек сначала одну, а затем и вторую лёжку боевиков Данселя. То, что это были именно они, сомневаться не пришлось. Обе позиции были укреплены изнутри насыпными заграждениями и хорошо замаскированы от случайного обнаружения. Оборона строилась по принципу перекрытия секторов, когда зоны сплошного поражения накладывались друг на друга в наиболее опасном месте». Первая точка имела в качестве основной боевой единицы с КПВ, плюс снайперская фишка в соседнем доме. Стрелок там был не слишком усидчивый. За то время, пока я осматривался, наемник ворохнулся уже раза три-четыре. Пулемет расположился в каком-то нежилом здании на третьем этаже. Угловая стена дома и часть фасада снесены таким образом чтобы пулеметчик имел широкий, почти на 160 градусов, сектор обстрела. Обойти точку не получится, поскольку выходы на соседние улицы и проходные дворы оказались обрушены искусственно. Вторая точка имела два 40 миллиметровых станковых автоматических гранатомета, смонтированных на самодельной сварной турели, располагавшейся на плоской крыше какого-то магазина типовой постройки парку окружало тройное кольцо из мешков со щебнем, а сверху накрывала хитрая маск-сеть, мерцающая всеми оттенками серого, черного и коричневого. Там тоже была снайперская фишка. Но заметить стрелка не получилось. Его я нашел только по метке, оставленной на карте Юрисом. Глазастый Норт как-то разглядел человека с оружием в мешанине всяческого мусора, нагроможденного чуть правее и дальше магазина, на крыше которого размещалась спарка. Ожила рация, артельщики один с другим доложились. Третий на месте, пятый готов, шестой на месте. Как всегда молчал Иван, поэтому я вызвал Норда. Юрис всегда выбирал позицию, которую труднее всего вычислить, при этом сам он видел любого из нас. Второй, подсвети четверку. Через пару секунд письмо ПДА, карта обновилась. Наведя оптику по указанным снайперам-ориентирам, я увидел, что в том месте, где должен сидеть Иван, никого нет. Вдруг в окнах второго этажа несколько раз мелькнули быстрые тени, а потом все снова замерло. Прикинув расстояние, я вызвал Матрёнина еще раз, но тот не откликнулся. «Группе! Три-три-три!» Отдав приказ ждать... Сохраняя позиции, я спустился вниз и короткими перебежками двинулся в направлении дома, выбранного Иваном. Возможно, он опять повредил рацию, но, получив вылочку за прошлый раз, Мотре стал осторожнее. Минут десять ушло на то, чтобы добраться до развалин здания, но попасть внутрь через дверь не вышло. Вход был обрушен, и пришлось несколько раз осторожно обойти дом вокруг, пока я не нашел узкий лаз в подвал. Раскользнув внутрь, я сразу же включил ночник. Подвал оказался подтоплен. Стоячая вода хлюпала при каждом шаге. Забравшись на обломок полуразрушенной лестницы, я выбрался наверх и тут же услышал шум на втором этаже. Вынув пистолет, я осторожно стал подниматься, пока не увидел чей-то смутный силуэт на площадке первого этажа. Присев на корточки, я тихо двинулся вдоль стены, стараясь не шуметь. Силуэт превратился в невысокую фигуру с характерным удлиненным профилем. На площадке стоял незнакомец в знакомом уже американском комбезе с коротким автоматом в руке. Очень похоже, что история с кофрами получила неожиданное продолжение. Однако раз остальных не побеспокоили, значит, вычислить им удалось только Ивана. Спрятав пистолет в кобуру, я вынул из нарукавного шва нож, и, осторожно подобравшись к стоящему на площадке человеку, резко встал и ударил так, чтобы клинок пошел сверху вниз. Острое жало пробила армированную ткань чуть выше предохранительного пояска костюма и почти без усилий перерубила позвоночник жертвы. Чуть крутанув клинок вправо, я быстро подхватил дернувшееся обмякшее тело и аккуратно оттащил труп напролет ниже. Высвободив нож из раны, я обтер кровь от кань чужого костюма. Вынув из-под сумка гранату, я ослабил поясной ремень покойника и засунул гостиниц туда, а потом вынул кольцо. Положив трупничком, двинулся дальше. Случись, что любопытный приятель часового точно перевернет труп и получит свои порции удивления. Со второго этажа слышались приглушенные голоса и звуки ударов. Забравшись на площадку, я увидел тени сквозь дверной проем ближайшей квартиры. Прислушавшись, удалось расслышать иностранную речь, перемежаемую глухими ударами, говорили по-английски, но как-то коряво. «Сколько вас? Кто командир? Какое задание выполняет ваше подразделение? А хер вам в зубы?» «Мотре жив. Видимо, допрос только начался». Вынув из кармашка кусок хромированной железки, который я ношу как раз на такой случай, всунул его в дверной проем. Мотря, связанный и обезоруженный, валялся на полу, а двое близнецов покойного часового уже разложили небольшой костерок для душевной беседы. Спрятав зеркало, я осторожно проскользнул вверх по лестнице, но на третьем этаже никого не казалось — Немедля больше я вынул пистолет и, превентив на ствол тихарь, снова спустился на этаж ниже. Не останавливаясь, я шагнул в комнату и дважды выстрелил в ближайшую фигуру, склонившуюся над артельщиком. Обе пули пробили шлем у основания, человека бросило вперед, и он рухнул на связанного Ивана ничком. Второй наемник среагировал почти мгновенно. Скинув автомат, висевший на длинной ременной петле у бедра, он успел нажать на спуск. Короткая патрона в пять очередь глухо отстучала положенная. Тот же самый миг две моих пули уже нашли цель. Одна из них вошла незнакомцу над левым глазом, пробив щиток маски. Вторая ударила в пластину бронежилета, пробив ее. Наемник выпустил автомат и, прокинувшись на спину, замер. Проконтролировав обоих еще двумя выстрелями в корпус и голову, я спрятал пистолет и развязал мотрю. Артельщик, тяжело кряхтя, поднялся, растирая запястья и косясь на трупы. — Спасибо, командир. Еще бы чуток и остался без пальцев. А потом, ну, ты в курсе процедуры. Сукер ваная. Мотре с досадой пнул в бок одного из покойников. Я выщелкнул полупустой магазин и, вынув из-под сумка полный, загнал его в пистоль. Ситуация еще более хреновая, потому что Норт проморгал появление чужаков, да и Мотри уже второй раз упарывает косяк «будь здоров». Однако сейчас разбираться некогда, позиции засвечена и нужно как можно быстрее уходить отсюда. О том, чтобы отменять Экс, речи быть не может. Механизм уже запущен. Я почти физически ощущаю, как откуда-то из глубин между мире к Земле идет нечто темное и невероятно чуждое. Не страх, но животный ужас накатывал волнами, стремясь нарушить обычный ход мыслей. Едва хватало сил загнать это мерзкое чувство обратно, чтобы вновь ощутить привычные спокойствия, овладевавшее мною всякий раз во время боя. Как это получилось, Иван? Мотр лихорадочно вколол себе двойную дозу антидота от радиации, а затем лихорадочно начал собирать свою снарягу, сложенную в углу комнаты. Голос бойца звучал глухо, но я чувствовал сквозящую в нем досаду и растерянность. А хрен его знает как. Растяжки выставил, шел тихо. И тут меня осенило быстро и как, мол, недогадка. Немедля больше ни минуты я шагнул к артельщику и, внимательно смотрев его взлохмаченную разгрузку, спросил. «Иван, спрошу только один раз, и лучше тебе ответить честно». «Ну чего сразу я-то?» Кались, Чего взял с караванщика в крайний раз?» «Быстро!» Руки Матрёнина замерли. Он вдруг лихорадочно полез в карман брюк и выдернул оттуда массивные наручные часы. Это были дорогие швейцарские котлы, способные выдержать 200 метров под водой и молодецкий удар каблуком кованого сапога. Дорогая вещица, скорее всего, имела внутри какой-то маяк. Положив часы на пол, я вынул пистолет и выстрелил. Брызнули осколки, злосчастный хронометр разнесло на части. Повернувшись к Ивану, я ровным голосом приказал. Трупы обшмонай и заминировать не забудь. Перебазируйся в соседние здания. Там сектор поуже, но здесь оставаться нельзя. За косяк ответишь, когда вернемся домой. Подстава серьезная, будем думать, как с тобой поступить. Все, теперь в темпе вальса. Движения артельщика были чуть более нервными, чем обычно, и потому, как он не возразил, я понял, что момент он прочувствовал. Но если уйдет Мотря, следом подастся и Кудряж. Потерять в небо и сразу двух хороших бойцов — это позор. Но сейчас думать об этом некогда. Снова выбравшись на улицу, я также осторожно пересек улицу и минут через пять добрался до своей лёшки. Через минуту Мотри доложил, что обустроился, и я, проверив готовность остальных, приказал. «Группа! Костер! Костер! Костер!» Дальше время начало скакать, как это обычно и бывает в бою. Две гранаты ушли к спарке, одна пошла к пулеметной точке. При назначении целей прежде всего учитывается характер их размещения. Пулемет был в помещении, там же разместились и остальные боевики — Значит, эффект поражения будет максимальным. Тушняк, как у нас называют гранатометные выстрелы КРПГ, бывает разный. Со склада алхимиков я приказал брать только те, что дают эффект объемного взрыва. Внутри таких гранат горючая смесь, которая распыляется при подрыве и выжигает в ограниченном пространстве все и вся. А вот с парка на крыше магазина эта цель посложнее. Попасть трудно, да и эффект на открытом воздухе Будет заметно более слабым, потому там лучше взять количеством. Граната, пущенная в окно дома, разорвалась где-то в глубине комнаты. Земля ощутимо дрогнула, и в том месте образовалось большое облако из огня и черного жирного дыма. Один за другим прогремели еще несколько разрывов, от стены отделился большой кусок и сполз вниз на землю, окутанный плотной полевой завесой. Искаженные помехами в наушнике один за другим последовали доклады снайперов. «Второй минус один. Второй минус два. Седьмой минус один». С магазином все вышло не так красиво. Лишь один выстрел достиг цели, красивый клуб пламени накрыл спарку почти полностью. Второй выстрел ушел выше, граната лишь чиркнула по брустверу, пролетев дальше». Две объятые пламенем фигуры вырвались из огня и заметались по крыше. Заработал пулемет Мотри. Фигурки одна за другой попадали, догорая. От магазина побежало сразу трое. Я вскинул автомат и, посадив на мушку бегущего впереди человека, плавно выжил спуск. Плечо мягко отдало, и человек упал лицом вперед. Бегущий следом споткнулся, обьющийся в конвульсиях тела, но падал он уже мертвым. Голос Ксении снова сообщил. Седьмой минус два. И в этот момент дома впереди ожили. По нам ударило сразу десять или больше стволов. Перед домом, где я сидел, разорвалось сразу две гранаты. Кто-то бил из танкового гранатомета, который прятался дальше тех, что мы уничтожили. Тут же послышался спокойный голос Юриса. «Избушка справа три-пять». Десяток карандашей справа, один-четыре. Пора было менять позицию. Откатившись от окна, я сполз по лестнице вниз. Над головой в стену ударило три пули подряд. Стекла маски запорошило пылью, а потом под стеной разорвалось сразу две гранаты, от чего дом резко качнуло. Сползая все ниже и ниже по лестнице, я сумел вызвать взрывников. Номерам 3, 5 и 6 работа по избушкам — Только по избушкам. Второй и седьмой. Наводите огневиков. Внутренний таймер буквально вопил о том, что время на исходе. Сейчас бой распался на отдельной схватке. Основная линия обороны прорвана. Это заметно по той лихорадочной спешке, с которой противник бросил на нас свежие силы. Юрис и Ксения уже не докладывали о пораженных целях. Остальные тоже сбились, часто окликая друг друга по принятым в отряде позывным. В эфире на общей статье «Артели» царил обычный в таких случаях хаос, когда каждый видит только свой сектор или страхует напарника. Выход был только один – нужно передать командование и идти вперед. До перекрестка, за которым находится искомое устройство, оставалось каких-то 200 метров, судя по карте. Глянув вверх, я успел заметить, что пятно в небе стало ярче, Чернота приобрела какой-то странный оттенок, будто бы внутри ее плясало множество огней, бывших еще более темными. Как пламя может быть темнее самой черноты, я умом понять не мог, однако же сейчас наблюдал это собственными глазами. Руки сами непроизвольно начали сжимать автомат. Переключившись на общую частоту, я произнес как можно более отчетливо. «Отряду! Слушать! Иду на прорыв! Координаты!» 12, 7, 3, 5, по улитке 2. Точка сбора 18 квадрат. Второй принимает командование группой. Береги девчонку, брат. Отметив на карте точное место прорыва, я в полухос послушал разноголосые подтверждения. Ребята услышали. Скатившись вниз, я рывком преодолел расстояние до противоположной стороны дороги и, прижавшись к стене дома, побежал вперед. Мгновений спустя послышался резкий шорох, и из окна дома, где был мой НП, вырвался сноп белого дыма. Накрыли таки, хоть и поздно. В наушнике снова раздался голос, это был Андрон. «Пятый, цель вижу, цель поражена, они отступают». Где-то впереди ухнул глухой разрыв, хотя за общим шумом перестрелки это скорее напоминало эхо. Я быстро вынул ПДА, и, сориентировавшись, снова пересек улицу, свернув к перекрестку, ведущему на подгорную улицу. Глянул вверх, увидел, как черное пятно расширяется, жадно втягивая в себя электрические разряды молний. Боль снова пришла минут пять назад. Но, превозмогая жуткую мигрень, я ловил мысли в этом раскаленном озерце боли, чтобы сохранить возможность трезво оценивать обстановку. В какой-то момент я остановился, чтобы перевести дух, оперся плечом об угол какого-то жилого дома. Это был узкий проход, ведущий во двор, состоящий из трех точно таких же пятиэтажек. Снова вынув по ДА, я увидел, как шесть зеленых точек, мерцая, приближаются ко мне. План сработал, оборона оказалась прорвана, а защитники рассеяны. Я уже совсем было собрался обозначить себя, как вдруг заметил движение метров пятидесяти вниз по улице. Там один за другим в моем направлении шло человек десять боевиков. Двое несли станок и длинную трубу пулемета. Видимо, это было подкрепление. А мы шли верной дорогой. Отжав тангенту на передачу, я сказал. «Группе 1-10, Косарь, Юго-Восток». Отозвались все, и это была хорошая новость. «Плохо то, что нас раскидало...» и я оказался метров насто впереди остальных. Но медлить нельзя. Еще немного, и наемники выйдут во двор и укрепятся в одном из домов. Выбить их оттуда можно, но время звенело в моей голове надорванной струной. Его больше не осталось. Счет шел на минуты, которых тоже становится все меньше. Взяв на прицел фигурки пулеметчиков, я прицелился и выжил спуск. Тихарь скрадывал звуки выстрелов — Поэтому первое время никто из боевиков не понял, что произошло. Сначала один, а затем и второй наемники упали, сбив слаженно бегущих товарищей. Воспользовавшись возникшей кутерьмой, я сместился правее, укрывшись за ржавым остовом бензовоза и дал покопашащимся боевикам еще пару коротких очередей. Задел двоих, но упал только один. В этот момент кто-то из них заметил, откуда стреляют, и тишину разорвало эхо автоматных очередей. По козову щелкнул несколько пуль. Поэтому я отступил и снова оказался за углом разрушенной пятиэтажки. Сейчас они поймут, что против них только один человек задавит огнем и попробует обойти. Отступать нельзя. Впереди уже виднелось какое-то белое здание, над которым и висело черное пятно образующегося портала. До него по прямой было метров 150, пятьдесят, но сейчас мне точно не пройти. Ребята не успеют, слишком много завалов вокруг. Дадах! Дах! От угла дома, за которым я прятался, отлетели солидные куски щебня. Мысли о том, что наемники каким-то образом свинтили пулемет и сейчас размешают мои внутренности с грязью, пришла уже когда я распластался на земле. Дададах! Не раздумывая, я вынул одну из немногих оставшихся гранат и кинул ее на звук выстрелов. Рубчатый кругляш писал писал красивую дугу и скрылся за остовом бензовоза. Пару мгновений спустя хлопнул взрыв, пулемет осекся на полуслове и заглох. Воспользовавшись передышкой, я выщелкнул порожний рог, заменив его новым. Тихо взведя затвор и перекатившись на пару метров вправо так, чтобы оказаться точно под машиной, я замер. Боль в висках стала тише, хотя, может быть, я просто претерпелся. Стараясь двигаться как можно более осторожно, я пополз вперед, чтобы обойти наемников с фланга. По левой стороне улицы было много завалов, мусор сбился в невысокие кучки, и под их прикрытием можно попробовать войти в мертвую зону, где пулеметчик не достанет. «Да-да-дах!» Впереди возникла стена из пыли, каменного крошева и земли. Пулемет ожил раньше, чем я рассчитывал. Не думая больше ни о чем, вскочил и в прыжке рухнул за обломок лицевой панели, отслоившейся от фасада рухнувшего соседнего дома, возле которого стоял ржавый бензовоз. Продолжая ползти вперед, глубже втискивая себя в изрытый трещинами асфальт, Я думал только раскручивавшийся неподалеку в небе воронки. «Да-да-дах! Да-да-дах!» Очереди ложились рядом, но в какой-то момент я ощутил, что огонь стал отставать. Пули теперь били правее и уже чуть позади. Лишь каменная крошка пополам с пылью и стеклянной мелочью осколков пригоршнями осыпала с ног до головы. Вдруг... Когда я уже почти дополз до конца завала и приготовился закинуть гранату на звук, а потом бежать через небольшой скверик к разрушенному острову какого-то памятника, справа и впереди сначала раздался сдвоенный взрыв, а потом в наушнике раздался дрожащий от радости голос Юриса. «Здесь второй, минус четыре. Командир, мы на месте. Отзовись!» Осторожно перекатившись на бок, я достал ПДА. Противоударный экран не выдержал, слева направо тянулась сеточка трещин. Все шесть точек были возле дома, откуда я только что приполз. Вся внутренняя поверхность маски была липкой от кровавой слюны, каждый вдох давался с противным всхлипом. Тихим, свистящим шепотом, мало напоминающим голос живого человека, я произнес «Там! Внизу! Чисто, командир! Поднимайся!» Осторожно приподнимаясь на локтях, Я высунул голову и увидел внизу, прямо возле входа в скверик, жирное пятно копоти, оставленное гранатометным выстрелом. Там же валялся пулеметный станок. Его отшвырнуло метра на три в сторону. Трупов я насчитал всего штуки три. Остальных скрывала насыпь. И чтобы увидеть все в подробностях, нужно было встать во весь рост. Решение пришло быстро. Снова плюхнувшись на землю, я вызвал Норда и приказал — Прикрой по 2.12 юго-восток. Не дожидаясь ответа, я вскочил и ринулся вниз, стремясь добежать до низкого бортика, ограждавшего бюст академика Курчатова, отца советского ядерного проекта. Таких бюстов и памятников должно быть всегда много там, где есть мирный атом, хотя могу и ошибаться. Несмотря на усталость и противный гул в ушах, Двигаться ничего не мешало. Десяток метров, отделявших меня от укрытия, почти пролетел. Приземлившись точно за порушенной оградой на закаменевшую от времени клумбу, я прижался к постаменту спиной и осмотрелся. Юрис оказался прав. Взрывом накрыло двоих, еще четверо со следами осколочных ранений были убиты аккуратным выстрелом в голову. Дорога к небольшому белому домику в конце улицы была открыта. Вынув монокуляр, я внимательно смотрел окрестности, однако вокруг дома никого больше не казалось. Сердце ныло от нехорошего предчувствия, но черный вихрь с пляшущими в нем огнями темного пламени оказался сильнее осторожности. Скорее всего, устройство в подвале этого дома, а не в нем самом. Значит, это и есть последний рубеж. Глянув еще раз на карту, сверился с обстановкой. Тройка и его бойцы брали четвертую высотку, но дела у алхимиков шли не так успешно. Враг стоял насмерть, что вообще-то для наемников не характерно. Отжав тангенту на передачу, я приказал. Группа, ко мне, построение походное мы уцели. Оттолкнувшись от стены и поднявшись во весь рост, я оглянулся. Быстрым шагом шесть запыленных фигур, пригибаясь, бежали в мою сторону. Все были живы, хотя всех запятнало так или иначе. В комбезах есть гелевые кровоостанавливающие пакеты, и перевязка в бою не нужна, но увидеть ранение можно по характерным вздутиям пенящейся массы. Но раз все шли на своих ногах, нужно торопиться. Ксения подбежала первой, но приостановившись в самый последний момент, замерла, притворившись, что поправляет поясной ремень под накидкой. Юрий скивнул, остальные тоже дали знать, что все в порядке, поэтому я оказал на здании и пояснил. Прибор, скорее всего, в подвале, никакого движения внутри нет, значит, здание заминировано. Гора, кудряш, вперед. Мотрий и норд, прикрывайтесь саперов. Остальные за мной, валим все, что движется. Вперед, марш! До здания мы дошли быстро и без приключений. Похоже, что если кто и прятался внутри то они все в подвале. Но дальше пошли напряги. Горо вдруг скинул руку вверх и кинулся к порогу центрального входа. Минуту спустя он извлек из-под декоративной плиты электрический замыкатель. Наступи кто-нибудь, и все здание взлетит на воздух. Еще минут десять ушло на разминирование входа в подвал. Мотри Норт и я сняли тяжелую дверь с петель, И тут кое-что заставило меня оглянуться, а потом выпустить свой край и зарать. «Все прочь из здания! Бегом к точке сбора!» Но было уже поздно. В десяти шагах от крыльца стоял человек в комбинезоне, но без шлема. Светлые, почти белые волосы его свободно не спадали на плечи. А в серых водянистых глазах застыло безразличие. Тонкие губы кривились, словно человек хотел улыбнуться, но забыл, как это делается. Руки наемника были пусты и свободно болтались вдоль туловища. Харальд Дансель, собственной персоной, вышел будто бы ниоткуда. К чести моих бойцов никто не растерялся, и все вскинули оружие. Однако наемник опередил нас, воздев руки к небу и хлопнув ладоши. На какое-то мгновение я увидел клубок синего огня, раздавленный бледными ладонями Данселя. Волна черного пламени, точно такого, что я видел внутри открывающегося портала, Прошла от стоящего неподвижно норвежца во все стороны. Дикая, невыносимо чистая в своем высоком градусе боль от прикосновения самого краешка этой волны заставила меня без памяти рухнуть на пол. Последнее, что я услышал, были слова того самого сгустка темноты, которого я отправил прочь из своего сна почти месяц тому назад. Ну вот и все. Игра окончена. Человек. Сознание погасло лишь на короткий миг. По крайней мере, когда мне снова удалось открыть глаза, вокруг мало что изменилось. Шок от неизвестного излучения, которое испускали руки Данселя, вырубил, но не убил. С трудом превозмогая слабость во всем теле, я поднялся сначала на колени, а потом встал во весь рост. Пыль забила смотровые линзы, фильтры почти не пропускали воздух, настолько были забиты кровавой слизью, Сорвав с лица маску, я с хрипом вдохнул отравленный воздух и, нащупав в рукаве нож, шагнул навстречу наемнику. Дансель ничего не говорил, не попытался бежать, столикой превосходства и удивления наблюдая за мной. Тело переполняло ватную слабость, но вдруг откуда-то извне стал поступать сначала тонкий, а затем все более нарастающий поток сил. С каждым шагом тело обретало былую подвижность, а шум в голове практически прекратился. И когда до ухмыляющегося наемника оставалось всего пара шагов, я ощутил себя даже слегка отдохнувшим. Задумываться над тем, что это обман чувств или здешний воздух вдруг обрел целительную силу, я не стал. Также молча шагнул к наемнику и без замаха вогнал клинок ему точно под подбородок. Норвежец вздрогнул, тело его сотрясли обычные в таком случае конвульсии, и он обмяк. Тело мешком рухнуло на землю, похоже он действительно был мертв. Отерев клинок о чужой рукав, я перешагнул через тело и посмотрел вверх. Глаз бури уже выбросил длинные протуберанцы, состоящие из темного огня, оплетая белую башенку здания, они образовывали полупрозрачный, плотный кокон. Отбросив посторонние мысли и сосредоточившись, я вошел в знакомые уже по схваткам с иномерянами Транс. В ткани вероятности царил жуткий хаос. Зеленые и багрово-красные нити причинно-следственных связей окутала черная дымка, а кокон вокруг здания просвечивал ярко-алым. Идти снова стало очень трудно. Однако сквозь снова появившийся шум я услышал слабый голос Ксении. «Ступающий! Оглянись!» В черно-зеленом тумане каждое движение стоило ощутимых усилий. Медленно, почти как в ночном кошмаре, я стал оборачиваться, и тут в плечо ударил сгусток черноты. Мозг обожгло, перед глазами все помутилось, но сквозь пелену и хаотическое переплетение нитей я увидел мертвое лицо Данселя. Фигуру наемника окутала плотная завеса из черного тумана, а из-за спины ко мне тянулось шесть длинных щупальцев. Одно из них снова дернулось мне навстречу, но я уже был готов и увернулся. Беззвучно открывая рот, Норвег качнулся вперед, и на этот раз все шесть отростков ринулись на меня. Выпад был неотразим. Уклониться от такого не получилось бы, даже будь я мастером-рукопашником. Как в замедленной съемке щупальца летели прямо на меня, отсекая пути к бегству. И тут откуда-то издалека снова послышался голос посланницы Райн. «Вероятность защитит! Позови ее!» Отбросив сомнения, я потянулся к мерцавшим вокруг алым нитям руками и потянул их на себя. Ожгло холодом, руки занемели, словно от удара током, но нити стали собираться вокруг меня с невиданной быстротой. И когда щупальца уже были совсем рядом, и мешанина из нитей замкнулась между нами, образовав глухую стену. Земля дрогнула, я услышал дикий многоголосый рев. В нем слышались боль, страх и удивление. Потом нити вновь расступились, растекшись вокруг меня. Ткань вероятности восстанавливалась. А оружие Вейт не причинило ей вреда. Я увидел лежащего неподалеку ничком данселя. Наемник силился подняться, остатки темного кокона истончились, лицо норвега дергалось. Рот кривился в необразимых ремасах, но ни единого слова он сказать не сумел. Откуда-то пришло понимание, что сам наемник уже давно мертв, сейчас это просто послушная марионетка, которая вдруг сломалась. Я видел, как клубящийся за спиной человека черный туман мерцал, редкие темные нити бегали вдоль всего тела Данселя, сились поднять его на ноги. Но такого шанса я давать не намерен. Выбрав пульсирующие зеленым нити паутины, я вновь собрал их в пучок. Но вместо того, чтобы отпустить, дернул их резко от себя. Уже привычно божгло холодом. Но на этот раз силы оставили меня совершенно. Кровь стучала в висках, подобно колоколам, обитым войлоком, так что я с трудом услышал далекий и обрывающийся голос Ксении. Не отпускай его, ступающий, уже почти закончила — Еще совсем немного. Прощай. Я так счастлива была узнать тебя, Антон Васильев. Прощай и прости меня. Наверное, злость придала сил, а, может быть, что-то еще, но руки сами сжались в кулаки. Зеленый огонь затопил все вокруг, выжигая остатки чувств, все слилось в один бешеный калейдоскоп красок и звуков в которых главным был дикий рев, исполненный болей и страха. Он все рос и рос, пока что-то не лопнуло с пронзительно чистым хрустальным звоном, будто оборвалась единственная оставшаяся струна. Бойство красов вдруг опало, схлынуло прочь, как и не бывало вовсе. Первое, что я увидел, это серое чистое небо над головой. Портал исчез, электрический шторм тоже прекратился. Сейчас вокруг царила обычная поздняя осень. Сырой ветер бросал в лицо редкие дождевые капли. Таймер внутри остановился, и угроза, висевшая над головой, больше не давила. Ее просто не было вовсе. С трудом, сделав несколько шагов, я опустился на землю и посмотрел вокруг. Тело Данселя лежало неподалеку, бесформенной грудой воняющего мяса. Похоже, что он был мертв уже очень давно. Белое здание стояло на месте, Но перед глазами все плыло, я не видел четких грани, только смутные силуэты. Сколько осталось в живых? Кто уцелел? Стараясь сфокусироваться на знакомых фигурах, я, дорезив глаза, вглядывался в них. Два, четыре, пять. Всего пятеро. Кого же не будет хватать за столом, чья рюмка останется накрыта куском хлеба на этот раз? Первым подбежал Юрис. Вытянув вперед руку, я ощутил, как друг схватил ее. На лицо сразу же упал респиратор. Руку обожгло резкой болью, и оттуда по телу разлились волны горячего тепла. Отстраняя маску, я спросил, «Кто?» Другие руки отодрали мои слабеющие пальцы от маски, потом резкий рывок, и я взлетел над землей. Снова оказаться на носилках это уж слишком. Но жгущий меня изнутри вопрос прорывался сквозь респиратор. «Юрис!» то Весь мир вдруг сузился до этого острого желания узнать, встретиться с потерей, чтобы она быстрее резанула по нервам, и лица всех, кто бился рядом в этот раз, стояли перед внутренним взором, заслоняя рвущийся из легких натужный кашель. Жесткая рука Норда легла мне на грудь, прижав к носилкам. Склонившись надо мной, он глухо проговорил сквозь маску. — Ладно, один хрен не уймешься. «Когда Норвег что-то взорвал, мы сначала валялись без памяти. Потом очнулся, пацаны верещат, всем бабо. Тебя нет, перед домом черная воронка метров десять в ширину. Ксения нам вколола какую-то вакцину, фиг его знает, что это было, но стало легче. До сих пор кровь из ушей идет иногда. Умерл? она?» Тряхнув головой, Норд с расстановкой продолжил. Я чувствовал, что каждое слово дается ему непросто. Вокруг мелькали развалины, где-то впереди громко матерился в рацию Иван, выкрикивая позывной тройки. Да не дергайся ты, лежи смирно. Гора мина снял, мы эту штуку нашли. Я взорвать хотел, тем более ты сам приказывал, но она сказала, что можно отключить. Тогда есть шанс тебя вытащить. Потомку тюрьма. Она орет, чтобы все уходили. Я не смог ее вытащить. Там возникло какое-то поле. Мы снаружи, а она и эта штука внутри. Короче, нет там ничего сейчас. Даже пепла не осталось. Силы оставили меня окончательно. Опять я жив, благодаря жертве, принесенной теперь уже призраком той, что была мне дороже всего на свете. Но вдруг возникшая, где-то в глубине души злость на себя, угасла. Раз нет тела, то, может быть, все не так, как кажется. Но сейчас об этом думать без толку. гадание не моя стихия. Что бы там ни было, а свой дом мы отстояли. Пусть цена оказалась велика, но вновь удалось пройти по самому краю, сохранив жизни идущих следом. Это тоже счастье знать, что кто-то другой сделал очередной шаг на пути к собственной заветной цели. Пускай так и будет.